Глава 16. Поверья. 9-11 июня. 9 июня. Получил мой маршрут. Пока все шло без накладок. Конечно, попалось что-то интересное. Где переночевали? Не удержался и приписал в конце. Простой вопрос без всякого подвоха. А у самого внутри снова начало побулькивать. Заехали на две фермы с сыроварней. Ммм, сыры, просто объедение. Поняла наверняка, что животноводом мне не быть. Не могу налюбоваться на луга и бесконечные просторы вокруг. Впереди кузница и плетение ковриков. Ночевали в городке в местной гостиничке. Представляешь, нашлись два разных номера, хотя ужинали за одним столом. Улыбнулась и отправила. «Ха-ха!» — усмехнулся. Читательница между строк. И влепил себе мысленный подзатыльник. «Смеешься над тем, что я не прониклась прелестями ведения собственного хозяйства?» Подначила дополнительно, продолжая улыбаться экрану. «Над чем же еще, провокаторша?» Расслабился, смиряясь с собственной ревностью. «Над словом «гостиничка»?» Она чувствовала, как хорошо становится внутри от этой игры не игры. Настя представил, как она издевательски закатывает глаза. Я сравнил приставки в смысле не технические, а те самые твои языковые, и оценил в полной мере значение основного слова. Я тоже с тобою летаю, кружу с помощью крыльев, которыми ты делишься, Передвигаюсь легко и быстро и нахожусь под действием наркотика группы А. Насти. «Ты влетела в меня? Я взлетел. Твоя открытость вылетает и налетает порывом, до которого хочется долететь. Я облетаю тебя и слетаю с катушек, надеясь, что однажды мы улетим вместе». «Правильно ли я понял все значения?» «Я повторяю за тобой слово в слово, только от своего имени. Результат тот же. От перестановки слагаемых «это ты знаешь лучше меня».» Павел не прочитал, он услышал ее голос и увидел румянец на щеках. «Как и договаривались, Егор общался, задавал вопросы». проявлял бешеную заинтересованность, будто всю жизнь мечтал узнать все тонкости именно у этого конкретного человека. И люди с радостью делились с ним даже фирменными секретами. Настя наблюдала, в очередной раз восхищаясь его умением пробраться под кожу, очень по-свойски, и делала пометки. Их тандем работал замечательно. Егор подбирал ключ, доставал информацию и материал, находил, заражал энтузиазмом и выводил на разговор. А она потом компоновала все в единую статью, на что у него не хватало терпения и желания. Настя всегда была далека от деревни. Дальше дачи ее знакомство с загородной жизнью не распространялось. Тем более было любопытно. Воочию столкнуться с городишками сельского типа, районными центрами и крохотульками в одну улицу, которые могли сойти из за уголок, из-за суровую реальность жизни. Скажу банальность, но я до растерянности покорена тишиной. Ты даже банальность не можешь сказать банально. Павел не кривил душой, представляя ее распахнутые глаза. Я поняла, почему она звенящая. Потому что слышно сам воздух. То, как в нем женятся кислород с водородом и шипит отвергнутый азот. Как листочки шепчутся с ветром. как солнечные лучи прорезают облака». Она прислонилась к забору, устремляя взгляд за околицу. «Вырисовалась новая тема. Ехали за промыслами и народными умениями, а получили еще и сказания, поверья и небылицы с долей правды. Или правду с долей небылиц, уж не знаю, но подумаю». Егор махнул на меня рукой, а я засиделась на заваленке с его бабулей и ее соседками, не успевая отсылать аудиозаписи себе в хранилище. Похоже, увлеклась не на шутку. И придется ему выделять мне страничку на полгода вперед для освещения каждой истории. Народный фольклор уникален. Я тоже любил слушать бабушкины рассказы в детстве. Вместе с ней задабривали домового и ставили ему в углу комнаты тарелочку с медом, молоком или вареньем. Остановились у родни? Да. «У меня своя отдельная девичья горница. Мне нравится твоя ревность. Может продлить мое пребывание в деревне?» А в голове простучала: «Ты сама держишь его на расстоянии и сама же разжигаешь. Настя, ты собака на сене!» Но воодушевление оставалось глухо к доводам разума. «Ты обещала мне свидание 12 числа, так что не вздумай!» Не то я приеду и совершу набег на твою девичью светлицу. Очень романтичная угроза и очень красноречивое многоточие. Что ты творишь, безумная?» Она прижала руку к груди, пытаясь успокоить разогнавшееся сердце. Он сжал телефон. Как же отдалось это многоточие во всем его теле. 10 июня На часах 2.30 ты, наверное, спишь. Если нет, притворись, что спишь. Я тебе пошепчу, как будто во сне, и поверю, что я тебе снюсь. Я сижу на бревне в палисаднике. Бабушка Егора обычно обирает снизу малину, сидя на нем. Тихо-тихо. Днем тишина звенящая внешне. А ночью в деревне она пронизывающая. Сначала внутри замирает, а потом тоненько звенит так, что слышно только самому. Удивительно. И темно-темно. Реально, хоть глаз выколи. Верхушки малины рвут полотно неба, хотя непонятно, где оно точно. Угадываю по нарушенным контурам звезд. «Паш, звезды здесь необычайные». Я будто не в деревне, а в космосе наедине со Вселенной. Они величиной блюдца, только руку протяни. Бляшки пояса Млечного Пути. С ума сойти можно, само собой пишется. О, особенное, сокровенное. Шепотом, про себя, по губам. непохожая, отдельное. На цыпочках, по маковкам, по волнам. «На часах 7.00. Впечатление. Почти оно, да?» Павел перечитал это ее ночное сообщение. Почему он не проверил, что телефон ушел в беззвучный режим? Потому что она наколдовала. «Я спал. Ты мне снилась. Ты мне и днем видишься. 11 июня «Въезжаем в город!» Настя сообщила, как он и просил. «Ты сразу за дочкой?» Тут же уточнил Павел. «Да, планировала так. Егор меня высадит у родительского дома. Возможно, там и за ночую. А что?» В пальцах начала покалывать. «Хочу перехватить тебя на пять минут». Он уже спускался вниз к машине. «Подъезжай туда!» Ладони вспотели. «Скинь улицу и номер дома!» Запустил двигатель. «Лови! Я буду с торца на въезде!» Настя написала адрес и разволновалась. Она не будет приглашать Павла в гости. Как-то неловко. Но увидеть его хотелось нестерпимо. Сегодня ровно тридцать дней нашего знакомства. Он вручил ей букет ромашек. Сумасшедший! Губы расплывались в улыбке. Павел наклонился и поцеловал эту широкую улыбку, которая затрепетала и оставила идентичный отпечаток на его губах, неизбежно приподнимая их уголки вверх. Надеюсь, твое любимое число теперь свяжется со мной. Он заглянул Насте в глаза. Однозначно. «Спасибо. Я очень люблю ромашки. Они вольные». Она скользила ласковым взглядом по его лицу, постоянно возвращаясь к глазам. «Простые и сложные одновременно. Считается, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. Ты приходила ко мне ночью со звездами, а я их собрал и пришел к тебе с ромашками». Настя отделила один цветок, перекусила стебелек и протянула ему желтоглазую головку. Когда дарят букет ромашек, одно соцветие вручают в ответ дарителю. Так признаются во взаимной симпатии. Павел пронзительно на нее посмотрел. Ромашка — символ правды и искреннего чувства. А также сдержанности, выносливости и умения ждать. Она опустила взгляд к цветам. Ну, тогда я точно угадал выбрав ромашки. Он шагнул к ней, но раздался звонок. Арбатов, я буду через сорок минут. То, что он приехал раньше, не означает, что я должен торопиться. Буду вовремя. Павел нажал отбой, убрал телефон в карман брюк. Без лишних реверансов Настя чуть склонила голову. Да так, внеплановая деловая встреча. Не люблю опаздывать сам, но и потакать изменениям без предварительного предупреждения тоже не намерен. Павел мотнул головой, словно сбрасывая с себя этот звонок. «Завтра в шесть». «У нашей кофейни». Она снова смотрела на него. «Тогда программа «Минимум» начнется с любимого кофе там, но далее ужин в другом месте и салют». Он накрыл ее руки, удерживающие букет, и притянул к себе. «Обширный минимум». Настя ощущала исходящие от него электрические разряды. Даже все минимумы нужно делать по максимуму. Павел поцеловал ее в кончик носа и… нашел губы. Она кивнула, скрывая смущение вперемешку с радостью за новой поцелуйной улыбкой.